А вы не помните, кто именно сказал вам, что у нее есть деньги? Мой приятель Джордж Гарви. Он может это подтвердить? Не знаю, прошло столько времени. Вот видите, мистер Уолл. А ведь первая задача обвинения будет доказать, что вы испытывали денежные затруднения, узнали о богатстве этой дамы и стали добиваться знакомства с ней. Но это не так. Очень многое зависит от памяти вашего приятеля.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 «Я принимаю ваше объяснение», — проговорил он наконец. «Думаю, психологически это обосновано. Впрочем, у обвинения может быть иное мнение. Пожалуйста, продолжайте». «Когда впервые мисс Френч попросила вас помочь ей вести дела?» ну, «Конечно, не в первый мой приход. При этом она сказала, что мало смыслят в составлении бумаг, беспокоилась о некоторых своих капиталовложениях,